Глава 18. Мария. Так, Лёль, у нас новое водное. Говорила я вполголоса. Деловая встреча оказалась совсем не деловой. Павел пригласил меня в клуб отметить своё назначение. Там будут и его коллеги. Я размешивала чай. Ты смотри, какой хитрожо. Это не самое главное, я перебила подругу. И ещё вернулся Смирнов. Произнесла так, как будто речь шла о совершенно непримечательном факте. Лёлька вытращила на меня глаза, силясь что-то спросить, но перед этим, отхлебнув чай, она не сразу смогла решить, проглотить или же выплюнуть напиток обратно в чашку. «Когда?» — прохрипела сглатывая. «В понедельник», — честно призналась я. «И ты молчала всё это время?» Глаза подруги стали ещё больше. «Так, а теперь в подробностях. Ты со Смирновым говорила?» «Конечно говорила», — отмахнулась она. «Вы встретились случайно?» «Нет, не случайно», — ответила я. «Лёль, он хочет помириться. Цветы каждый день приносит. На обед в одно время со мной ходит. Сидит, смотрит жалостливыми глазами. Я скоро несварение заработаю. смски кишлёт. Вон». Я указала на телефон. «А я же гордая. Не читаю». «Давай прочтём, а?» Болотова протянула руку. «Чай пей. Не будем мы ничего читать. Не хочу». Я переложила телефон подальше от любопытной подруги. Наиграется и опять уедет. «А если нет?» «А если да?» — упрямо переспросила я и замолчала. Лёлька отставила чай и не сводила с меня взгляд. — Дыру прожить хочешь? — Нет, ты только не ругайся на меня. Может, стоит дать второй шанс? — И это, говорит, моя подруга? — спросила я. — Ты же не была от него в восторге. — А я и не должна. У меня Ванька для восторгов. Но я же вижу, что тебе плохо. Зачем тебе все эти пилатесы, шмилатосы курсы, шмурсы? Ты вообще спать успеваешь? «Марусь, я не говорю, что ты должна броситься сразу же на шею, но...» В этот момент телефон оповестил о новом СМС. Я бросила на него мимолетный взгляд, а подруга продолжила тараторить с новой силой. «Ты когда последний раз была у своих, м? Всё прячешься от них за грудой ненужных занятий, а они, между прочим, за тебя волнуются. Мне Макс через день звонит и прочти ты уже и СМС». «Макс...» Он всегда заботился обо мне, будто это не я старшая в семье он От этой мысли я испытала настоящий стыд. Пока я упивалась своими страданиями, я совершенно забыла о тех, кто меня любит. Он желает мне спокойной ночи и приятных снов. Чуть дрогнувшим голосом я прочла текст. «Ну, ответь! Тебе что, трудно написать спасибо? И тебе приятных?» «Обойдется без приятных». Я хлопнула телефоном о стол. «Закроем эту тему». Одно за другой Лёлька закидывала профитроли в рот и изображала обиду. не дуйся Произнесла я, протягивая упаковку с пирожными огладавшей подруги. Боюсь я его как чёрт, ладана. Лёлька, понимающе хмыкнула. «Где гарантия, что подобное не повторится? Да и что за отношения, когда живёшь в разных городах? Блаж всё это. Он и поближе кого-то найдёт, а мне и так хорошо». Подытожила я. «Огу, вижу, как хорошо». Пробобнила поднос подруга. «А Смирнов будет в клубе?» Возбуждённо поинтересовалась она. Я пожала плечами. «Представления не имею». «Морозь». Взгляд подруги приобрел нездоровый блеск. «Помнишь, я как-то платье покупала, серебряное с открытой спиной, как из оттенков серого. Когда я его теперь надену? А на тебя сядет, как в литое». «Ну, нет». Я активно запротестовала. «Сейчас объясню». Водушевлённо продолжила подруга. «Заходишь ты вся красивая в клуб, ноги от ушей, спинка открыта, волосики кокетливо поправила и поплыла от бедра. «Да ты что?» — рассмеялась я. «А отбиваться я чем буду? От подвыпивших товарищей? Открытой спинкой или кокетливыми волосиками?» Удивляюсь недальновидности подруги. Лёлька отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. «Ничего не понимаешь. Ты убьёшь сразу двух зайцев. Павла, раз ты уж собралась его обольщать, хотя очень сомневаюсь, и Смирнова, не думаю же, что его не пригласят, как-никак. Высокое начальство». «А если не придёт, то всё равно останешься в плюсе. Завтра принесу». Приняв моё молчание, за согласие продолжила подруга. «У меня и босоножки, и клатч в комплект есть. Обувь, правда, тебе будет чуть велика, но это не страшно». «Даже не подумаю. Не хочу я выглядеть, как пассажирный экспресс. Мой последний шанс на женское счастье». «Как у тебя мозг успевает всё перевернуть так быстро?» — удивилась Болотова. «Это не мозг, а его жители». «Тараканам пламенный привет». Лёля махнула ложкой перед моим лицом. «И тебе от них». Я кисло улыбнулась подруге. «Ты будешь выглядеть шикарно!» Настойчиво продолжала Лёлька. «Разве нужен повод надеть красивое платье и привести себя в порядок? Забудем про мужиков». Она активно заёрзала на стуле. «Сходи, развлекись, потанцуй. Я помню, как ты раньше любила клубы. Тебя же нельзя было вытащить. Мы уходили чуть ли не вместе с персоналом». «Я подумаю». Проворчала я.